Глава двадцать первая. А враги не дремлют. Первую половину понедельника Сашенька носилась по офису истребителем. Марина просила то одно, то другое и постоянно выражала недовольство. Десять походов в архив, горы ксерокопий, двадцать марш-бросков в кофе-машине, три марш-броска в магазине. В час беготня прекратилась. «А теперь садись за написание дневника», — потребовала Марина. Возьми за основу бал и добавь что-нибудь на свое усмотрение. У тебя и без моих советов хорошо получается. Уверена, ты и на этот раз справишься. Сашенька направилась к своему рабочему месту, села, придвинула поближе клавиатуру и задумалась. Про осенний бал хотелось написать ярко, чтобы каждый, кто возьмет в руки журнал, смог прочувствовать атмосферу и даже услышать музыку. С каких же слов начать? Но начать никак не получалось. Промучившись 20 минут, Сашенька погрузилась в приятное сердцу воспоминание. И, взяв чистый лист бумаги, принялась рисовать по краям цветочки, листики, скрипичные ключи, звездочки. Рука точно жила своей жизнью. Неторопливо двигалась по листу, оставляя россыпи черточек и кружочков, которые собирались то в букет, то в пучок фейерверка а затем появились ровные стручки слов. От резкого телефонного звонка Сашенька вздрогнула и подхватила трубку. «Сходи на ресепшн, возьми для меня письма, и, пожалуйста, приготовь еще кофе, двойную порцию», раздался торопливый голос Марины. «Ага, сейчас», ответила Сашенька и, сунув листок в лоток с бумажками, отправилась на первый этаж. Выполнив оба задания, вернувшись, Она попыталась сосредоточиться на своем дневнике. Вроде наконец-то выплыли на поверхность чувства и мысли, способные передать те самые ощущения. Пальцы легли на клавиатуру. Рассказ выходил очень даже неплохой, вдохновенный и искренний. Первый раз Сашеньке действительно нравился ее скромный писательский труд. Она поджимала губы, морщила нос, хмурилась, улыбалась и постукивала по клавишам. Закончила она в четыре часа. Пробежавшись взглядом по тексту, подправила ошибки, обозначила абзацы и удовлетворенная распечатала. Марине она несла листок даже с гордостью. «Приятно осознавать, что у тебя получилось. Получилось именно так, как задумывалась». «Я написала. Вот». Сашенька положила на стол перед Мариной лист и даже приготовилась к одобрению. «Что это?» «Рассказ про осенний бал, только, кажется, объем вышел слишком большой для...» «Но я уже взяла у тебя рассказ». Марина подняла глаза и небрежно дернула плечо. «Ничего не понимаю». Сашенька тоже ничего не понимала, поэтому позволила себе удивиться. «Как? Когда?» «Да нет же, я только что его написала». Она растерянно улыбнулась и еще раз указала на листок. «Вот он». Рассказ лежал у тебя на столе в рукописном варианте, и я его забрала. Ты, кажется, уходила за письмами. Да, точно, за письмами. Молодец. Никаких правок я вносить не буду. Это ни к чему. Уверена. Читательский интерес после такой искренности удвоится или утроится. Андрей Юрьевич будет доволен. Ноги Сашеньки онемели руки тоже. «Неужели?» «Нет, нет, нет. Узоры, кружочки, цветочки, звездочки. Что она там написала?» «Мамочки!» «Невозможно! Невозможно!» «Марина взяла и прочитала?» «Мамочки!» «Нет, это нельзя печатать!» Она замотала головой. «Это мое! Я не для этого! То есть это... Пожалуйста, верните мне тот листок!» Вот рассказ для журнала, а те записи я делала для себя. Их никто не должен читать. Здесь больше и лучше, а там... Верните, пожалуйста, листок. Марина посмотрела на бледную Сашеньку и ответила. Исключено. Новый блок твоего дневника уже два часа, как в работе. И обратной дороги нет. Обратная дорога, конечно, была. Но ревность уже пустила ядовитые корни, Издавать свои позиции в ближайшие сто лет не собиралась. Марина прекрасно понимала, что делает. О, как много она теперь понимала. Это были очень личные записи. Тем интереснее будет читателю. Вернувшись на свое место, Сашенька с минуту сидела неподвижно, глядя на экран монитора. Мир рухнул. Да, еще как рухнул. Со скрежетом, грохотом и криком. «Помогите, люди добрые!» И еще с традиционным «Мамочки!» Слова, которые она писала только для себя, слова, в которых отражается ее собственная личная тайна, станут доступны всем. Купи журнал и загляни в душу. Но разве не на это она соглашалась, когда подписывала договор? Разве не этого от нее изначально ждали Марины и Глазерцев? «Нет, на это...» «Я не соглашалась», – тихо произнесла Сашенька и закрыла файл с теперь уже ненужным рассказом. Марина должна была спросить разрешение. «Должна!» «Эх, надо было раньше хватиться листка!» «Эх, эх, эх!» «Но разве можно было взять без спроса и уйти?» Сашенька рассердилась по-настоящему. Подобные настроения случались редко и обычно были связаны с Галиной Аркадьевной. Но теперь всплески негодования полетели в сторону Марины. Нечестно. Намечавшиеся слезы исчезли, а черточки бровей поползли навстречу друг другу. Так нельзя. Сашенька принялась нервно мучить карандаш. Нечестно. Почему? Почему она все время попадает в такие истории? Потому что она не слишком решительна, тверда, а иногда вообще наивна? Да, да, да но переделать себя невозможно, и всегда не хватало рядом близкого человека, поддержки не хватало, тяжело одной, одиноко и тяжело. Федор Иванович уехал с Марией Дмитриевной в деревню, с ним сейчас и не посоветуешься, да и что он скажет, известно. «Ах, черти полосатые, уходи оттуда немедленно!» «Да, надо уйти, поругаться и уйти». Только сначала необходимо прочесть, что написано в договоре, который она подписала. Да, надо уйти, поругаться и уйти. Но тогда, возможно, она больше никогда не увидит Сергея. Никогда. А это так страшно. Сашенька почувствовала, как злость уходит. Каждая клеточка тела расслабилась, а мысли потекли совсем в другом, уже привычном направлении. О чем он думает? Вспоминает или нет? Понравилось ли ему ее целовать? Вот бы он приехал сегодня. Прошептала Сашенька и закрыла глаза. Вот бы приехал. Даже если он сделает вид, будто не знает ее, пусть. Даже если посмеется, пусть. Даже если... Нет, он не такой. Он самый лучший. Он никогда ее не обидит. Никогда. Она его любит. Любит. Слышите все? Любит. И это счастье. Теплое, долгожданное, настоящее. А если он в четверг прочитает журнал, то... Мамочки! Сергей нажал кнопку, и болтовня радиостанции оборвалась. Как-то так получилось, что он рано освободился. Как-то так получилось, что домой он поехал другой дорогой. Как-то так получилось что остановился он около офиса редакции журнала «Арты». И как-то так получилось, что уже полчаса он сидит и смотрит на подъезд дома. Сидит, смотрит, улыбается. И все это чистая случайность, стечение обстоятельств. Улыбка стала еще шире. «Ну где ты, Саша? Во сколько заканчиваются твои трудовые будни?» Он не думал, о чем они будут разговаривать. О ее реакции на его появление. Он не представлял себе ничего, потому что вовсе не собирался объявлять о своем присутствии. Днем вдруг захотелось ее увидеть, и он не нашел причин, чтобы отказать себе в этом. И дела закруглил пораньше, и поехал другой дорогой. Она, конечно, еще совсем девчонка, а он, конечно, серый волк. Если он себе позволит, то она доверится. Идиот! Покачал головой Сергей и тут же увидел Сашу. Уставшая или грустная, а может и то, и другое. Она закрыла дверь, развернулась и пошла мимо ларьков, а потом остановилась на перекрестке. Джинсы, курточка, маленький хвостик на затылке. «Здравствуй, Саша!» Он потер небритую щеку и провел рукой по рулю. «Здравствуй!» «Можно подъехать к ней, подвезти, а можно этого не делать». Светофор переключился на зеленый, и Саша с редким потоком пешеходов перешла дорогу. Красный свет на зебре. Машины зафырчали и рванули вперед. Можно подъехать, а можно этого не делать. Дождавшись, когда Саша на спина исчезнет из вида, Сергей завел мотор и поехал домой. Белозерцев, проходя мимо ее кабинета, махнул рукой. Он отправляется в командировку, вернется только к концу недели. «Летите, Андрей Юрьевич, летите!» Семь часов вечера, и ей пора. Марина встала, посмотрела на идеально чистый стол своей подопечной, сжала пальцами спинку кресла, помедлила, затем села обратно, выдвинула ящик тумбочки и вынула ксерокопию рассказа. Как все удивительно удачно получилось! В окно кабинета она видела, как Сашенька что-то калякала на листке, и как потом... Этот лист спрятала в лоток. Осталось только подойти и взять. Глаза побежали по уже читанным строчкам, а на губах заиграла недобрая улыбка. Удивительно удачно. Да, а иначе и быть не могло. И как хорошо, когда ты располагаешь властью. И как хорошо, когда кому-то тоже плохо. Последняя мысль Марине совсем не понравилась, и она тряхнула головой, решительно отказываясь от нее. Сашина работа – писать откровения. Она сама согласилась. Так что все правильно. А личные отношения не имеет никакого значения. Марина вспомнила, какими глазами посмотрел на Сашеньку Белозерцев, когда увидел ее на балу. Марина вспомнила, как покровительственно он разговаривал с Сашей, как обещал защиту. Марина вспомнила, как Белозерцев пригласил Сашеньку на польку. Марина вспомнила как Белозерцев и Сашенька смеялись, танцуя, как он предложил подвести ее, как она согласилась, выбрала именно его, хотя могла поехать и с ней, Мариной, и с Сергеем. Никакого личного отношения. Работа, только работа, произнесла Марина. Кстати, о Сергее Ермакове кто бы мог подумать. Вот он. Таинственный незнакомец, рыцарь, принц. Раньше такое ей в голову не могло прийти, а теперь никаких сомнений. Рукой Саши написана эта сногсшибательная правда. Да и элементарная логика, если бы подобная версия не казалась столь невероятной, могла бы вывести на след. А потом мы поехали в Москву на его большущей синей машине. У Сергея серебристо-синий внедорожник. Не думала, что мы еще когда-нибудь встретимся. Совсем не ожидала. Но не зря же говорят, что мир тесен. Меня он не увидел. Я быстро и друсливо спряталась. Он приезжал в редакцию, и Сашенька спрашивала о нем. Значит, тогда она узнала его имя и кто он. Марина усмехнулась. С ума сойти! И девчушка пылко влюблена в Сергея. Как настойчиво она просила не отправлять рассказ в печать. Три раза подходила. Но тем не менее поглядывает на Белозерцева. Да, поглядывает. Почему она поехала именно с ним? Не знает, кого выбрать. Марина отодвинула листок в сторону. Нет, она не будет ломать голову над этим. И так тошно и больно. Почему нет лекарства от безответной любви? Она согласна выпить пилюлю и забыть своего начальника раз и навсегда. «Андрей Юрьевич, Андрей Юрьевич!» «Нет, не хочу никаких лекарств!» — тихо произнесла Марина. «Лучше так. Но, Саше, больше не стоит зариться на чужое. Да и нечего тут порхать со счастливой улыбочкой на лице. Хорошо, что вы, Андрей Юрьевич, в командировке. Хорошо» новый материал журнала «Белозерцев до четверга не увидит». С откровениями Саши он может ознакомиться только когда вернется, а значит, он не помешает, а мог бы. Ермаков его приятель, мало ли как. Но с другой стороны, не разочаровывать же госпожу Фокину и читателей. Да и фамилия Сергея в дневнике не фигурирует, и его заслуги тоже. «Хорошо, что вы, Андрей Юрьевич, в командировке». Довольно повторила Марина и добавила, а Сергею уже давно пора узнать правду.